Глава двадцать Перерождение. Миллер. Когда люди любят, они становятся слабыми, уязвимыми. Добрый человек — это тот человек, которого будут гнобить, подшучивать над ним, и его в конечном итоге добивают, не оставляя шанса выжить. И тогда на смену приходит нечто страшное, темное, загадочное, то, что никогда и никто не видел. Злость, агрессия, ярость. Я всю неделю осуждал себя за все то, что сделал, винил своего внутреннего ребенка за то, что он не справился с травлей и исчез, дав волю всепоглощающему зверю. — Ты снова уедешь? Оставишь меня одного? — смотрел на меня пугливыми глазами мой младший брат. — Малыш, я приезжаю к тебе сразу же, как могу. Я сел перед ним на корточке, взяв маленькие ручки в свои и поцеловал их. Он напоминал мне меня в детстве. Такой же наивный, такой же влюбленный в этот злой мир. «Возьми меня с собой», — в который раз говорил брат, когда я приезжал к нему. «Билли, мы уже обсуждали это с тобой. Глаза шестилетнего ребенка наполняются слезами, а мое сердце обливается кровью». Теперь я причиняю боль почти каждому, сам того не замечая. «Послушай, тебе сейчас лучше пожить с дядей», — сажусь к нему на кровать, прижав к себе. «Понимаешь, у взрослых иногда случаются такие проблемы, в которые они не хотят впутывать своих близких». Я солгал. «Я бы очень хотел впутать в свои проблемы близкого мне человека, Эми. И поэтому вытри слезы, хорошо учись и жди меня». «Дядя говорит, что мы очень похожи с тобой». «И это правда. Моя копия сейчас смотрит на меня». «Наш дядя не мог соврать». Я пальцем сдернул носик Билли, и тот, наконец, улыбнулся. «Я хочу быть таким, как ты, взрослым». Брат встал с кровати, выпрямившись во весь рост, демонстрируя свою готовность ко взрослой жизни. По венам неприятно растеклись его слова, и я почувствовал жжение внутри. Никогда бы не пожелал ему быть мной. Только не мной. Станешь и будешь даже лучше, чем я. В комнату зашел наш дядя, согласившийся помочь мне с братом после той ужасной ночи. Когда мои родители попали в аварию, я долго не мог поверить в это. Отца мне было не жалко, он выплескивал свою злость на меня, срывался, и я часто видел пустые бутылки из-под виски на его письменном столе. Мать же не могла или боялась меня защищать от него. С потери родителей я понял, что какими бы они ни были, но мне было где жить и было что есть. Но возвращаться обратно туда, где недавно они жили, я не хотел. Я держал семимесячного ребенка на руках, кое-как завернутого в одеяло. Он улыбался мне, не подозревая, что единственный, кто у него остался, это я. После похорон моя кукушка слетела окончательно. Я почувствовал небывалую свободу, стал наверстывать упущенное, увлекся так, что не замечал границ дозволенного. И однажды в очередной раз выпивая со своим другом, я нарвался на конфликт с местным задирой. Под ярким градусом алкоголя я переборщил с ударами и впервые убил, убил человека. Друг бегал из стороны в сторону, а я сидел около мертвого избитого тела и не чувствовал вины. Наоборот. Удовлетворение, самое ужасное, что мне мне понравилось. Восхищаюсь собой. Во мне все, что дрожало, кричало, болело, убили. Я мертв, и других убивая, я себя ощущаю живым. Били, твой ужин остынет, сказал дядя. Брат побежал на кухню. Как ты принимаешь успокоительный, который тебе прописал врач? Конечно, как положено. Но не всегда. Я пью их только тогда, когда на грани срыва, а должен каждое утро и вечер. Плевал я на эту больницу и эти чертовые таблетки, названия которых я и не помню уже. «Я рад слышать. Ты сейчас уезжаешь?» «Да». Стою я, подхватываю свою кофту и накидываю ее сверху. Дядя проводил меня до самой машины, пожав руку. Билли последовал примеру дяди, пытаясь сильно мне сдавить руку, как полагается мужчине. «Ты так руку мне сломаешь!» – рассмеялся я. «Не подведи меня!» Сев в автомобиль, я откинулся на спинку сиденья. Вдохнув полной грудью воздух, провернул ключ зажигания. Мчусь по шоссе, превышая скорость, на спидометре высвечивается 175. Я давно не видел ее. Мне необходимо взглянуть на милые личика и почувствовать сладкий запах шелковистых волос. Моя темная душа требовала ее всю и без остатка.